Глава девятнадцатая «Давайте сменим тему», — предложил Роман после некоторого молчания. «Что от вас нужно ауткастам и кто они вообще такие?» Прошлый раз министр так и не успел рассказать, а потом все завертелось слишком быстро. Может, вы расскажете? Все равно говорить не о чем. Погода меня как-то мало колышет». «Хорошо, расскажу». С видимым облегчением согласилась Амели, довольная тем, что этот варвар из темных веков сам ушел со скользкой темы. А то она чувствовала, что еще немного и совершит антиобщественный поступок – ударит своего пассажира. Как вы уже знаете, на Земле полторы тысячи лет назад закончилась большая война, унесшая десятки миллионов жизней и погрузившая оставшийся выжженный ядерным огнем мир в хаос. Война так и не принесла кому-либо победы, все остались в проигрыше. Прошло какое-то время, и, как следовало ожидать, появился диктатор, жесткой рукой объединивший разрозненные остатки государств в единую, как тогда сказали бы, империю. Как ни странно, в результате этой войны произошел один из самых сильных технологических скачков. Человек без особых энергетических затрат смог выйти в космос, Не просто на орбиту, а полноценно летать внутри системы, а потом к звездам. Как похоже, наша космическая отрасль тоже возникла именно после войны. Продолжайте. Вот тогда диктатор создал целый флот гигантских кораблей и пошел новой волной на прошлых противников, предварительно предложив им добровольно покинуть Землю и на его кораблях улететь на только что открытые планеты. Согласились не все, и те, кто отказался, тех он уничтожал. Какой-то странный был диктатор. Взял бы, да и уничтожил всех, чего канитель тянуть. Значит, не таким он зверем был, чтобы уничтожать всех. Понятно, просвещенный диктатор — это большая редкость. Как бы то ни было, всех согласившихся свозили сначала на малые планеты Солнечной системы, а через сотню лет... Когда корабли стали более совершенными, их всех перенаправили на планету самой дальней звезды, до которой тогда могли добраться. Тот путь занял несколько лет, и не все корабли долетели до места назначения, но те, кто добрался, назвали себя ауткастами, отверженными. Им не позволили вернуться. Все помнили, почему началась война. Они были слишком фанатичны и хотели, чтобы все на Земле верили только в их бога. И от их идеи они не отказались. Поэтому им решили предоставить отдельную планету, где они могли бы верить во все, что им вздумается. «Так, с этим понятно. Мне непонятно, как им удалось самим отстроить целый флот, чтобы напасть на вас». Их отвезли в дальнюю систему, но не бросили на произвол судьбы, считая, что следующее поколение не виновны в том, что натворили их предки, а стали помогать различными технологиями. Но и вернуть на Землю их тоже не могли. Тогда уже практически сложилась нынешняя система взаимоотношений, культура, традиции, а они в нее не вписывались и, главное, не хотели вписываться. Понятно. Это как в анекдоте. Вы дали им запчасти для самовара, а они из него собрали автомат. Я не поняла. Ну, вы давали им сугубо мирные технологии для создания сельскохозяйственных машин и прочего оборудования, а они смогли довести их до ума и построить то, что было необходимо им. Примерно так. Мне одно непонятно: как вы все это проморгали и не приняли упреждающих мер? А, ну да, я совсем забыл. Тут же понял свою оплошность Роман. «Вы не приемлете насилие!» Машина въехала в ворота госпиталя. «Ну ладно, с этим разобрались. Тогда чего они хотят?» «Мы не знаем». «Ну не могли же они объявить войну просто так?» «Чего же они тогда потребовали?» «В том-то и дело, что ничего. Просто взяли и напали». «Никак не объяснив свои действия», — все больше удивлялся Камышов. Быть такого не может. Может, им нужны новые, более совершенные технологии, сырье, но я даже не знаю, что им там может быть нужно. Что-то же им должно требоваться. Вы пробовали с ними связаться? Потребовать от них объяснений? Конечно, пробовали, но они не отвечают на наши запросы. Правда, было одно короткое сообщение после того, как они разрушили все города на всех планетах системы Лазурит. «Что там сказано?» – оживился Роман. «Какие требования?» «Ничего такого. Но вы сами можете посмотреть и убедиться. Хорошо. Прошу за мной». Амели проводила Романа в конференц-зал, где прошлый раз хотели провести совещание, прерванное нападением на Каледонию, и за ним наблюдали в прямом эфире. Доктор Стоун набрала нужный код. и после ряда заставок появилось изображение человека с косматой бородой и зеленой повязкой на лбу с садистским выражением лица. Кто это? Наши аналитики считают это новый предводитель ауткастов. А что случилось со старым? Неизвестно. Понятно. Государственный переворот. Кстати, какая у них там политическая система? В каком смысле? «Ну, как они избирают нового руководителя и вообще? Чем дышат? Партии? Парламенты? Клановое устройство?» «Я не знаю. Знаю, только они там постоянно воюют друг с другом». «Уже хорошо. Ладно, включайте воспроизведение». «Пожалуйста». Амели нажала на кнопку пульта, и замершее лицо на экране пришло в движение. Лицо человека Камышову не понравилось. Оно было слишком диким, широко открытыми глазами, что так неестественно. «Мы возвращаемся», — сказал человек на экране и что-то закричал на непонятном для автопереводчика языке, все время взмахивая рукой с поднятым вверх кулаком, как на какой-то демонстрации, повторяя одну и ту же фразу. Экран погас. «Это все?» «Да». «Да, ребята». «У вас большие проблемы. Этот придурок...» Ругательное выражение. Пророкотал автоматический голос аппарата, стоявшего на столе, из которого вылезла бумажка квитанции. «С вас взят штраф. Возьмите чек. Постарайтесь больше не использовать ненормативную лексику. Спасибо. Его можно отключить?» «Да». Амели нажала несколько кнопок на аппарате. «Больше он не будет». «Отлично. И вообще, отключайте их везде, где мы будем появляться, а то надоели до смерти». «Ну, так вот. Этот при... Короче, он полный псих или фанатик, без разницы». Но вы поняли, что им нужно?» «Да». «И что же?» «Ваша кровь. Несмотря на это, есть и хорошая новость». «Какая же?» – удивленно спросила Амели. Ей казалось странным, что при нынешних обстоятельствах есть еще и хорошая новость. У вас есть ровно столько времени, сколько им необходимо, чтобы разрушить все колонии. Что вы имеете в виду? Этот шизик оставил землю на закуску, как самое вкусное блюдо. Но компьютерный анализ показывает, что дорога на землю открыта и препятствий для флота ауткастов больше нет. Компьютер ошибается. но «Никаких «но». Компьютер решает только логические задачи, даже если он наделен интеллектом. Вам противостоит фанатик. В мышлении таких людей нет места логики. Все их действия, все их мышление иррационально. Так что у вас есть время подготовиться, построить новые корабли, оружие, роботов. «Вы думаете, нам удастся их остановить?» С надеждой спросила Амели, вспомнив, что почти те же самые доводы она приводила президенту Гутенбергу, спрашивая разрешение о разморозке. «Конечно», – солгал Роман, – «нужно только постараться. А теперь мне необходимо поговорить с министром обороны, передать все, что я сказал вам, и еще кое-что посоветовать ему. Но это уже из разряда военных тайн».